Как проходят рыцарские турниры. Я долго думал над тем, что произошло. Я не мог её освободить. Тётя Элли говорила, что драконы очень живучи, могут приспособиться к чему угодно. И вот она приспособилась жить в каменном мешке, сама срослась с камнем. Я мог свободно принести клятву и обладать замком. Лидия и лана, ну всегда останется со мной. Я мог не бояться, что она бросит меня, как только выйдет на свободу. Я хотел её спасти. Не моя и не её вина, в том, что я не смог это сделать. Никто не смог бы. Но я больше не мог смотреть ей в глаза. Я знал тайну. Страшную тайну, которая убила бы надежду. Счастье Лидии Ланы было так хрупко, и я держал его в ладонях. Как честный человек, я обязан был открыться ей. Но как друг, я не знал, что делать. И еще я очень боялся. Что удерживает ее по эту сторону жизни? Только тоненькая ниточка надежды, если ее оборвать. Вдруг она попросит дать ей смерть. Положит голову на стол, и я тяжёлым топором должен буду перерубить ей шею. Я знал, что не смогу сделать это с одного удара. Я буду рубить и рубить. А она будет терпеть и подбадривать меня, пока кровь фонтаном не брызнет из перерезанного горла. К счастью, людя отца отправлялись в деревни собирать дань. Я попросил отца И он отпустил меня с ними. Когда я пришел попрощаться с ней, Лидия Илана заметила мое волнение, но приписала его предстоящей разлуке. «Не беспокойся, Джон. Мы еще не раз расстанемся с тобой. И каждый раз я с тревогой буду ждать твоего возвращения. Прими как данность то, что не можешь изменить. И не мучай свое сердце». За 3 недели, проведённые в седые, я примирился со своей совестью и жутко соскучился по драконе. Я увидел столько нового, необычного. Видел, как вору ставили на лоб клеймо горячим железом, как ловили беглого раба, как прижгли ему пятки, а в нос вставили железное кольцо, как женщине улечённой при люба деянии. на языке гурьиз или клинышек, чтоб все видели, что она змея подководная. Ну, не то, чтобы видел. Там было слишком много народа. Но видел, как её вели, как она вырывалась, слышал, как кричала, и потом видел, как по подбородку у неё текла кровь. А ещё мы были на свадьбе рыцаря Папиного вассала, и я сказал там речь И первый поднял кубок за здоровье молодых, так как был самым знатным. Мне очень хлопали и моей речью восхищались. Ещё бы не восхищались, ведь я повторил речь отца на свадьбе в нашем замке. Но они-то этого не знали. А ещё у меня на боку висел настоящий меч, хотя и не такой большой, как у взрослых. Я обучал наших ратников некоторым приёмам, которым научила меня тётя Элли. Ротники удивлялись, где я так хорошо научился владеть мечом, а я говорил, что лорд обязан это знать с детства. Конечно, в настоящем бою любой из ротников разрубил бы меня на две половинки. Но это только потому, что они выше и сильнее. Чуть не забыл. Мы же были на рыцарском турнире. Правда, как сказал старина Дон, турнир в этом году был небольшой. Участвовало всего 16 рыцарей, и даже никого не убило, и всё закончилось в один день. Но всё было так красиво и замечательно. Рыцари в полном вооружении на тяжёлых конях, на шлемах у них развевались разноцветные перья, а герольды объявляли то приезжает мимо трибуны, откуда он, чем знаменит и в скольких поединках участвовал. Потом была жребьёвка, которая выяснялась, то с кем будет биться, если рыцари не договорились о поединке заранее. Это тоже было очень красиво. Рыцари стояли строем, а орудилы выкрикивали, то с кем будет драться. Все выезжали вперёд, и говорили, что из какой дамы будут драться. Если дама сердце сидела на трибуне, её все поздравляли, а она дарила что-нибудь рыцарю. Потом рыцари разъезжались по шатрам, стоящим по краям поля. Шатры справа от трибуны назывались красными, а шатры слева синими. Я не понял, почему так. Один синий шатёр был но красного не было ни одного. Старинодон сказал, что картины жизни искажают исторические наслоения. Я опять не понял, но переспрашивать не стал, потому что старинодон сказал, что именно здесь и познакомились мой отец с матерью. Он увидел ее на трибуне и сказал, что она – дама его сердца. И он дрался в ее честь и победил в трех боях. Но в четвёртом проиграл, потому что его конь споткнулся о щит папиного противника, упал и сломал ногу. Все очень сочувствовали папе, но сделать ничего было нельзя, потому что по правилам менять коня не полагается. Старина Дон сказал, что турнир будет проходить по схеме, которая называется на мусор. Это не самая лучшая схема. потому что она правильно определяет только самого сильного. Второй по силе уже в первом бою может вылететь из седла и из турнира. Но с другой стороны, она дает шанс молодым, ведь новичкам везет. Когда начались поединки, все очень громко кричали. Громче, чем на петушинных боях, которые устраивали иногда в деревне. И я кричал. Когда один рыцарь выбивал другого из седла, на поле выбегали оруженосцы, выводили лошадь, которая волокла волокушу, клали на волокушу рыцаря и увозили с поля. А иногда рыцарь сам подходил и ложился на волокушу. А один разбежался и запрыгнул на лошадь, которая волокла волокушу. Лошадь чуть не упала на колени. Все очень смеялись. кричали свистели улюлюкали а он уехал махая поднятой рукой будто это он победил в поединке старина дон сказал что он очень сильный только очень сильный человек может в полных доспехах запрыгнуть на лошадь когда все рыцари закончили поединки снова была жеребьёвка но этот раз осталось только 8 рыцарей потом 4 потом 2 Перед последним боем устроили перерыв, чтобы рыцари отдохнули. На поле выбежали жонглёры и акробаты. Торговцы латочники разносили всем желающим еду и эль. Когда прозвучали трубы, вызывая рыцарей на решающий бой, все очень волновались, особенно девушка, которая должна была достаться победителю. Один рыцарь ей нравился. а другого она боялась. Последний поединок проходил на мечах, и я решил, что не тот, не другой не умеют фехтовать, они просто размахивали двуручными мечами и били друг по другу со всей силы. Совсем не интересно. Но всё-таки тот, который был в доспехах с узором из голубой эмали, поймал момент, когда меч его противника лёг концом на землю. и мощным ударом сверху сломал его. Противник отошел на два шага, осмотрел обломок меча, отбросил и признал себя побежденным. Роженосцы уже вели к победителю его коня, а к побежденному подъезжала волокуша. Я посмотрел на девушку, награду победителю. Она ликовала и била в ладоши. Я целую неделю рассказывал и пересказывал тёте Элли подробности поездки. Она очень внимательно всё выслушала, задала множество вопросов. Когда я рассказал о свадьбе, назвала меня непонятным словом пьюгиатор, а потом предложила посчитать, сколько поединков я видел. Я сложил 8, 4, 2 и 1 и получил 15. А если бы в турнире участвовало 128 рыцарей, спросила она. Я растерялся. Ну это же так просто. В каждом поединке выбывает один участник, пока не останется всего один победитель. Выбыло 127 рыцарей, значит, было 127 поединков. Дума я пошёл в учебную комнату, взял кусок мела, и проверил на доске. Всё сходилось. Это было поразительно, так просто.